впрочем, что я, едва ли. Больно стара для глажки. И причем я тут? На Руси матушки перевороты, бестолочь на железных дорогах. Ей сердяги, наверное, трудно, а я виноват мне кулаком. А ну ее к черту, из-за нее еще голову ломать. Наконец, помахав флагом, И что-то, крикнув машинисту, стрелочница пропустила поезд за семафор на простор пути его следования, и когда мимо нее пронеслась четырнадцатая теплушка, показала язык, намозолившим ей глаза болтунам на полу вагона. И опять сам Девятов задумался. Глава пятая Когда окрестности горящего города, цилиндрические баки, телеграфные столбы и торговые рекламы отступили вдали скрылись, и пошли другие виды, перелески, горки, между которыми часто показывались извивы тракта, сам Девятов сказал. «Встанем и разойдемся. Мне скоро слезать, да и вам через перегон. Смотрите, не прозевайте».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 а то была бы здорово стал бы я на этой завале трястись Ишь, ж черт тащится а еще машиной называется в наезды свои в ворыкина вам пригожусь микулицанах ваших знаю как свои пять пальцев известна вам цель нашего путешествия наши намерения ну, приблизительно догадываюсь имею представление Извечная тяга человека к земле, мечта пропитаться своими руками. И что же вы, кажется, не одобряете? Что вы скажете? Мечта наивная идилическая. Ну от чего ж? Помоги вам Бог. Но не верю, утопично, кустарщина. Как отнесется к нам Микулицын? Не пустит на порог? выгонит помелом и будет прав тут у него и без вас садом тысяча и одна ночь бездействующие заводы разбежавшиеся рабочие в смысле средств к существованию ни хрена бескормится и вдруг вы извольте радоваться принесла нелегкая да ведь если он и убьет вас я его оправдаю вот видите вы большевик И сами не отрицаете, что это не жизнь, а нечто беспримерное, фантасмогория не несуразица? Разумеется. Но ведь это историческая неизбежность. Через нее надо пройти. Почему же неизбежность? Что вы, маленькие или притворяетесь? С луны вы свалились, что ли?